Ресторан «Три корочки хлеба» был стилизован под украинскую деревню славной эпохи вечеров на хуторе Близди -Канти. Площадь в несколько сотен квадратных метров занимали крытые соломой мазанки. В действительности комфортабельные кабинеты на разное количество столиков. Территорию ресторана огораживал забор из палок с нанизными кое-где глиняными горшками. Цена запредельная, качество отменное, в полголоса сообщила Мила. Сценариальное качество идеальное, — пронеслось у Бандуры в голове. Мы тут без штанов не останемся, — бандура знакомился с меню. Мила снисходительно улыбнулась. Они сидели за столиком, госпожа Кларчук колдовала над заказом. Внутри мазанка была обставлена, словно филиал метрополя, а дымок мангала поредовал обстановке романтический привкус и приятно щекотал ноздри, на жаровне поспевал шашлык. Глудок Андрея реагировал как у собаки, имевший несчастье подвернуться под руку академику Павлову, а рот наполнился слюной. Издалека неслись обыкновенные в таких местах стилизованные под блатату напелы, которые в большинстве почему-то создаются и исполняются евреями, как правило, далекими от гапстопа и тюремных шконок. От соседних столиков в виде нестройного хора летели голоса других клиентов — Мандура напряг слух и уловил отдельные фразы. Вчера в отстойнике зажигали чистый отпад, движняк такой обалдеть. Реально, я вчера в шопинг-центре висел, капусты спустил, так догнался, что трубу потерял. Гонишь ту конкретно за 500 баксов. Со своего места Бандура видел кусок стоянки, забитой такими дорогими тачками, что Мазда Милы Сергеевны терялась среди них, как сморчок на утыканной подосиновиками поляне. Вдалеке серела унылая будка конечной остановки троллейбуса. северо-востока из за Днепра набегали обещающие осадки облака, светло-серые, сверху и темные, неряшливые, в земле. кажется дождь начинается...» Словами Финни-Пухов высказался Бандура. Как бы в подтверждение, почти сразу заморосил дождь. Погода решительно портилась. Впрочем, похолодание стимулировало аппетит посетителей кабачка, посыпались заказы на горячительные напитки. Бармену пришлось вертеться, как белки в колесе, а официантам двойт прыть. Куда столько бабла, — поинтересовался Андрей, лишь отчасти озвучивая роль чернорабочего со стройки. Видели бы мои односельчане, глазам бы не поверили. «Столиц!» — бросила Мила. «И что с того? Про круговорот воды в природе слышал? Ну и каким он боком к этим недоумкам? К элите!» — поправила Мила. «Гранат на такую не жалко. Все зависит от критериев отбора», — Мила вздохнула. «И вообще каждому свое». Она снисходительно улыбнулась. «Хватит болтать, откупоривай шампанское. За рулем не пью», — запротестовал Андрей. «Опасаешься милиции? Дело принципа». «Похвально», — сказала Мила, «хотя глупо. Ну, по чуть-чуть можно, и потом в центре дорогие машины останавливают редко, а шампанское, между прочим, не водка». В конце концов Андрей согласился, и они, чокнувшись, осушили бокалы. Мила вооружилась ножом и вилкой. Бандура последовала ее примеру. Ела она столь элегантно, что Андрей даже залюбовался. «Ты потому сегодня опоздал?» — заметила Мила, тщательно проживав отбивную, «Что города толком не знаешь?» «Не знаю!» Конечно, зачем было колесить через Бесарабку, если всего-то следовало выехать на Большую Томирскую, спуститься по Софийской на Майдан, а затем по Институтской мило подцепила маслину. И все. Да, несколько растерялся Андрей. Кристина никогда не обращала внимания на то, каким путем они едут. Он полагал, что женщины вообще не способны ориентироваться на местности, будь то город, пуля или лес. Андрей вспомнил о Кристине и его лицо посерело. «Я куплю тебе карту», — пообещала Мила. Потом, пристально поглядев на молодого человека и по-своему оценив его состояние, ласково добавила. «Нет, пожалуй, сама займусь твоим просвещением». Сказано это было так, что оставалось гадать о карте города речь или о чем-то куда более интересном, вроде «Камасутры». Фраза прозвучала, как не особенно завуалированное обещание, но Кристина еще была на весах, вопреки всем физическим законам, потому что мироздание держится далеко не только на них. — Слушай, если не секрет, что мы отмечаем? — спросил Андрей. — Завершение чрезвычайно успешной сделки. А тут здоровяк из-под банка и имеет к ней отношение. Подозрения с новой силой охватили Андрея. а Разгадка была где-то рядом. Настолько, что Андрей усомнился в действительности или хочет ее найти. Почему ты спрашиваешь? Не люблю таких. Каких? Пока Бандура затруднялся с ответом. Мила занялась поданными салатами. все он славный», — размышляла госпожа Кларчук. «Пожалуй, послан провидением. Хотя я вот не небылиц не верю. Наверное, мне стоит его хорошенько приласкать. В целях приручения, как наверняка бы выразился Вацик». Подумав об Анифацком, Мила немедленно припомнила Витрякова и вздрогнула, будто обо что-то уколовшись. «Ты чего?» — сразу среагировал Андрей. «Что-то не так?» — Поедешь со мной в Европу? — неожиданно спросила Мила. Именно в эту минуту, склонившись к тому, чтобы кинуть украинского, полковник повис буквально на волоске. — А мы где? — В Азии, полагаю. — А нам географичка на уроках, — начал Андрей. — Вот все те, кто в это верит, потом головы ломают. Откуда у окружающих столько денег? Так поедешь в Италию или Бенелюкс? Я еще не решила. «Поеду», — сказал Андрей, не знаю, врет или говорит правду. «Сергей Михайлович, вы слышите гул моторов? Это вы пролетаете!» — промурлыкала про себя мила Сергеевна. «Тогда собирайся, возвращаемся домой. Я тебе угощу настоящим араратом!» Пробовал когда-нибудь, отрицательно покачал головой. Андрей подал даме руку, но не успели они встать из-за стола, как на треснутый грубый голос пролаял прямо в ухо бандуре. «Не спеши выход, фраер! Ты, б**, нахуй же приехал!» В ту же секунду что-то по твердости, неприятно напоминающее ствол пистолета, уперлось ему в ребра. Надо отдать должное, Миле, она не издала ни звука, хотя и побелела, как полотно. Сел на место пиндос, сквозь фикции пороцедил Ветряков. Я тебе, на нахуй, счет за пятницу выпишу. Бандура беспрекословно подчинился. Ветряков шумно опустился справа. Стол слева оккупировал приземистый, длиннорукий субъект с потатым лбом и над дугами человекообразной обезьяны. Вопреки, если не трагическому, так готовому в любой момент сделаться трагическим обороту событий, Андрей даже улыбнулся, незамедлительно окрестив соседа орангутаном. «Тебе в Голливуде сниматься, сволочь!» Для Андрея наступил тот самый момент, когда человек либо ломается психологически, превращаясь в покорную студнеподобную массу, либо вступает в битву, готовый практически на все. К счастью, Андрея с ним произошло как раз последнее. Невзирая на внезапность появления Витрякова и то обстоятельство, что его голова еще секунду назад была занята совсем иным, Мандура нисколько не растерялся. Напротив, его охватила вспышка с той лютой ярости, что ему почему-то сделалось даже весело. Андрей криво улыбнулся Ветрякову, тут побелел от злости. «И я тебе, блядь, рот болтом заткну, чтобы улыбиться, расхотелось, пообещал через стол жилистый крепыш, вся физиономия которого была испещрена шрамами, словно голова какой-нибудь древней статуи паутины голубуких трещин. — А он у тебя есть, — осведомился Андрей. У шрама задергалась века. — Спросишь, фарайрок, вечером у своей жопы, блять! — заскрешетал шрам. — Ты только не нервничай! — неестественно спокойно, — сказал Андрей. — А тут же глаз дергается. Гляди, Кондратий хватит! У своей сучке поинтересуйся, добавил Шрам неожиданно успокаиваясь. Видимо, предложенная Андреем игра была принята хотя бы на время. Подсев к мили. Он взял ее за подбородок, женщина вздрогнула, но даже не шелохнулась, ее парализовал страх, весьма близкий к мистическому, и живот налился свинцом, ног она вообще не чувствовала. что давалка? Помнишь меня? Сходится у тебя капыта после нас, Леней!» Тебя, козла, блядь, нахуй! Ветряков повернулся к бандуре. Я на английский флаг порву. А с тобой, тварь двужопая, мы еще поиграем. Последняя относилась к Миле, теперь больше напоминающей привидения, нежели женщинам. Госпожа Кларчук побелела так, будто из нее полностью выкачали кровь. Да, Филя, уважим подстилку нормально порется осведомился помалкивавший до того орангутан чуть неоделенный панндурой в галуханимые у паррьке размером его голос был тумким, как у пацана «Тебе в церковном ходит петь любезно порекомендовал андрей что ты за сказал шакин конг поехали покатаемся слово ветрякова очевидно было для бандитов с законом дисциплина не то что у нас успел подметить андрей прежде чем инг конка еще один голововорез схватили его пудру и буквально понесли а кингку подходит образине еще лучше оранутана